и дали десантникам продержаться до утра. Утром 21 мая немцам удалось высадить с воздуха истребительно-противотанковый дивизион парашютной дивизии и еще один батальон, сформированный из остатков этой дивизии. На позиции англичан волна за волной стали обрушиваться пикирующие бомбардировщики, переброшенные на итальянский остров Сарпанто. Под их прикрытием Десантникам удалось захватить полосу аэродрома Малима, где к полудню начали приземляться транспортные самолеты. С первыми подразделениями альпийских стрелков вокруг полосы еще шел ожесточенный бой. Один из транспортных самолетов, сбитый при заходе на посадку, рухнул на полосу и взорвался. Второй самолет врезался в его пылающие обломки Загорелся и стал разваливаться на части, выплевывая на полосу пылающие фигурки людей. Остальные транспортные самолеты стали кружиться над аэродромом, сигнализируя ракетами, что у них на исходе горючие. Десантники под убийственным огнем противника стали растаскивать горящие обломки двух транспортных самолетов. К концу дня десантникам удалось Оттеснить яростно сопротивлявшихся английских и новозеландских солдат, обеспечив вокруг аэродрома зону диаметром примерно 3,5 километра. На полосе еще продолжали взрываться английские снаряды, но пикировщики истребителей истребители, беспрерывно штурмуя английские позиции, заставили противника зарыться в землю и обеспечили высадку альпийских стрелков. Еще накануне немцы перевели из греческого порта Пирей на остров Мидос, в 120 километрах от Крита, целую флотилию маленьких каботажных пароходиков и рыболовных шхун, которые должны были доставить на Крит легкие танки, тяжелые минометы, противотанковую и зенитную артиллерию и прочие грузы, которые невозможно было перебросить по воздуху. По пути этот конвой был перехвачен английскими крейсерами и эсминцами и почти полностью уничтожен. Погибли 300 немецких моряков, специально для этой цели, прибывшие в Грецию. Лишь немногим из этих судов удалось спастись и добраться до Крита. Но на следующий день немецкие пикирующие бомбардировщики, волна за волной, стали обрушиваться, На английские корабли самолеты из единственного в этом районе авианосца Формидайбу дрались героически, но не смогли остановить немецкие бомбардировщики. Три линкора «Берхам», «Варспайт» и «Вэллиант» получили прямые попадания авиабомб, причинившие кораблям тяжелые повреждения. Два крейсера «Глостер» и «Фиджи» Вместе с двумя эсминцами были потоплены авиабомбами. Еще несколько кораблей получили повреждения. Из воды был подобран лорд Луис Маунт Беттен, плававшим на эсминце Кашмир. Авианосец Хорми Дейбл нанес своими самолетами удар по немецким аэродромам на острове Скарпанто, уничтожив около 20 юнкерсов. Но на отходе авианосец был перехвачен пикировщиками, взлетевшими с аэродрома в Северной Африки. Истребители боевого воздушного патруля сбили восемь немецких бомбардировщиков. Но остальные, пробившись через зенитный огонь, всадили в формидайбу две бомбы. Лающий авианосец вышел из сбоя и ушел в Александрию, где уже стоял его искалеченный собрат, Авианосец и Ластрес. Оставшись без воздушного прикрытия, адмирал Канингхем временно отвел свои корабли от Крита. На всем пути его отхода в Александрию, неистовая штука с Ю-87 беспрерывно атаковали его корабли, утопив еще один эсминец и повредил много других, потеряв еще три машины от зенитного огня. К Криту из греческих портов сразу двинулись тяжелые транспортные суда с подкреплениями и грузами для немецкого десанта. На Крите продолжались ожесточенные бои, но защитники острова...